Семь. так и оказалось. После часового марш-броска отец снова остановился. Из кустов, незримой тенью вышел очередной разведчик. На этот раз Джерри подошел поближе. Разведчик окинул его настороженным взглядом. Все нормально, не с нами, успокоил его Ортуш Барк. — Говори. Мираторцу, в получасе ходьбы на юго-восток, махнул рукой разведчик. Большая группа в двадцать человек они двигаются или стоят на месте. Стоят, но в любой момент могут продолжить движение. Ясно, что спасибо. Мы выдвигаемся прямо сейчас. Да прибудет с вами удача. Да не пойдёт она и тебя, Лерн, ответил ему Барк, и боевики расстались. Разведчик снова скрылся в листве, а командир Лесников отдал приказ совершить новый марш-бросок. Во время движения Дондель успел переговорить со своими солдатами, напомню им в очередной раз, Неужто мы их как-то предупредить? Мы должны победить, иначе нас спустят в расход. Вы действительно собираетесь воевать за них, изумился водитель Гаприта, потерявший своего шагающего солдата и потому одетый в облегченную броню пехотинца. Да, у нас нет другого выхода. И я повторяю свой вопрос: у вас есть с этим проблемы или нет? Нет, прогудел Дина. А у кого они есть, у того их не станет, добавил он с угрозой в голосе. И крепче сжал свой пулемет, ясно давая понять всем и каждому, что не шутит подходя к месту, где засел отряд миротворца, Джерри в губене души надеялся, что они все же снялись со своей стоянки и ушли, растворившись в лесу. Но нет. Они все еще находились там, где их застали много часов назад. Это подтвердила и дополнительная разведка. "Ну вот", усмехнулся Элленберг. "Они на месте, атакуйте. В том-то и дело, Кирнал дональден что они на месте. о чем это ты? Нам атаковать их хлоп?" "Почему бы и нет?" Но мы не сумеем к ним приблизиться даже на расстоянии выстрела нас тут же заметят и успеют подготовиться к обороне у них большой перевес в силах нам их не одолеть ничего мы вас прикроем доннеган едва сдержался чтобы не дать зуба реснику истрестить с его лица эту поганую улыбочку но естественно сдержался может все же подождем, пока они снимутся и отправятся дальше на их пути мы подготовим засаду и все будет значительно легче и эффективнее без лишних потерь нет вы атакуете сейчас Джерри зло сплюнул. Он понял, что этому Лерну наплевать на жизни перебежчиков. Возможно, им двигали какие-то другие причины. Наверное, он получил приказ того садиста лерн майора Валло подставить нас под пули», — подумал Джерри. Но сейчас он постарался не думать об этом и сконцентрировал все свое внимание на предстоящей атаке. Расстановка людей, пути подхода, группы в поддержки. Все это он обсудил со своими людьми, отведённые для этого баргом время. Мы готовы, Эрнбарг. Надеюсь, ваши люди не станут стрелять нам нас спины, перепутав с противником. Можете не волноваться, они этого не сделают, пообещал Ортуш. "Будем надеяться", кинул Дональден и опустил забрало шлема, пошел вперед. За мной Скомадолл он своим бойцам и семеро солдат медленно направились вниз по склону к миротворцам. За ними двинулись боевики. Все минуту они и залегли, выполняя функцию не то заграт отряда, готового в случае чего расстрелять отступающих союзников-перебежчиков, не то прикрытие, готовое уступить в бой, чтобы дожать противника и не дать ему сбежать. Об этом Джерри тоже старался не думать. Он и его солдаты внимательно осматривали пространство впереди себя, пытаясь заметить тот момент, когда их обнаружат. Это могло произойти в любую минуту, но им все еще везло. Возможно, ра托цы за одни скитаний устали до полусмерти, и бдительность их притупилась. А может быть, причина была в другом, но пока они вели себя как обычно, расслабленно, если вообще можно применить к ним это слово. Дональден во время разработки плана атаки надеялся ошеломить противника внезапным нападением на лагерь. У страха глаза велики, и противнику должно показаться, будто на него напала целая армия врагов, а как же иначе? Также Джерри рассчитывал на их дикую усталость, когда даже инъекции автодоктора не могут повысить тонус и обострить внимание. Надеялся он и на то, что миротворцы испытывают недостаток в боеприпасах. В этом, пожалуй, он не ошибся. Вещей при себе миротворцы имели немного. Но как насчет всего остального? 300 метров. В лагере все по-прежнему спокойно. Никто не трубит тревогу, никто не бегает и не занимает позиции для обороны, никто никуда не бежит. 250 метров. Часовой настороженно оглянулся, рассматривая заросли с помощью смартча по через визир. Солдаты Доннердана мгновенно замерли на месте. Каждый из них видел это движение часового, настолько они подготовились к бою. Часовой, услышав шум, с полминуты внимательно смотрел в лес, потом утратил к нему интерес и отвернулся. Солдаты снова осторожно двинулись вперед по мху и невысокой траве. Приближался миг, когда их заметят, несмотря на всю их маскировку, и тогда придется ринуться в атаку. 200 метров в лагере началась паника, мирот схватились за оружие и заметались. Они нас заметили в атаку крикнул Дональден и бросился вперед. Раздались первые выстрелы. Стреляли не столько для того, чтобы кого-то подстелить, а чтобы навести среди противника еще больше паники, и это, кажется, удалось. В ответ раздались нестройные выстрелы. Миротворцы не сразу смогли определить местонахождение противника, и это им дорого обошлось. За две минуты боя они потеряли пять человек. Солдаты Доналдона носились среди деревьев, занимая наиболее выгодные позиции для стрельбы сделал выстрел, они перебегали на другое место. Такая тактика приносила свои плоды. Миротворцы решили, будто им противостоит превосходящий по численности противник. В большой степени этому способствовал Адин, который стрелял из пулемета практически наугад. Но на это и рассчитывал Джерри, остальные вели снайперский огонь. Кроме того, такая тактика позволяла не подставлять себя под пули и выбивать солдат противника по одному. Через какое-то время бой превратился в настоящий расстрел. Слишком уж неудачное место выбрали миротворцы для своей стоянки, за что сейчас платили кровью. Джерри ненавидел себя за происходящее, но у него и его солдат не было другого способа выжить. И как бы он ни уговаривал себя, мол, все они чужие, со смертью каждого миротворца что-то обрывалось у него внутри. Дональден прицелился. Кружок цели указателя на визире лег точно на человека. Дональден поднимал ствол кверху до тех пор, пока кружок не окрасился в желтый цвет. И цифры угла наклона не сравнялись с нужным углом до сотых долей градуса. Джерри нажал на курок, и подсолник покинула ракетная граната. Жертва в последнюю секунду метнулась в сторону, но было слишком поздно. Граната взорвалась в полуметре от солдата и его. Бронежилет выдержал, а вот арахноткань спасти не смогла. Этот взрыв поставил точку в бою, во время которого не потудал ни один из солдат перебежчиков. «Отличная работа, Лерн Дональден», — похвалил командира лесников, похлопал его по плечу. Я доложу об этом Лерн генералу. Они ходили по разрытому взрывами лагерю. Тут и там слышись одиночные выстрелы. Это повстанцы добивали раненых, им даже не пришлось поучаствовать в бою. Вот и Лерн Барк не удержался и добил того солдата, которого Дональден подорвал гранатой. От этого Джерри перекосило. Зачем? А что нам с ними делать, не лечить же? Ладно, что теперь? Ничего, будем охотиться дальше.